— Сергей Михайлович! — украинский узнал голос Турбы. Следовательно, у майора появились новости. Полковник сомневался, будто хорошее. Когда неприятности сыплются, как из рога изобилия, от хороших известий волей-неволей отвыкаешь. И Турба не обманула ожиданий шефа. — Подтвердилось, Сергей Михайлович! — произнес майор глухо. — Что подтвердилось? — Володя. — В гараже нашли пистолет. Турба сделал небольшую паузу. Остатки, я бы сказал, пистолета. Судя по номеру, он принадлежал лейтенанту Ещешину. А это товарищ полковник. Значит, Кранский выругался. Ошибка исключается. Исключается, Сергей Михайлович. Наши ребята. Точно. Пистолет Стасика обнаружили. Исчез, товарищ полковник. Порщины смерти. Трупы отправили на экспертизу. Однако, судя по первичному осмотру, вроде как досталось им еще до пожара. У Ищешина череп проломлен. У Станислава юханная вода, пробормотал Украинский. «Не понял, Сергей Михайлович!» Украинский потер лоб. «Машину из гаража идентифицировали?» «Какую, Сергей Михайлович?» «Ту ты! Ту, в которой журба с Ищешиным сгорели!» Пока Украинский говорил, подчиненные оловили каждое слово словно кустике с подводной лодки. — Так точно, товарищ полковник. У вас 21 три. До пожара было желтого цвета. Краска почти не сохранилась, но владелец сухо осведомился украинский. — Трудно сказать сразу. Пробуем установить. Номера двигателя перебиты. Кузова тоже. А криминалисты обещают. — Это машина Бонасюков? — Не знаю, Сергей Михайлович. Торбо замялся. — По-моему, нет. У них, кажется, другая была. Майор заширистел бумажками. Ага, вот так и есть. Вас двадцать один девяносто девять бутылочного цвета зарегистрирован на Каристину Банасю. Где-то до их машина. Будем выяснять, Сергей Михайлович. Часу-часу не легче, резюмировал полковник. Выяснишь и доложишь. Есть, Сергей Михайлович. Теперь вот что, у этого чёртова гаража следы какие-нибудь имеются, различимые. Машины или людей? Да любые. Трудно сказать, Сергей Михайлович. Тут, понимаете, пожарные постарались, пена, вода из брансбойта. опять же бахилы эти ихние, да плюс севаки. Так что? А ты все равно, точни, зарисуй. Пускай эксперты посмотрят, идентифицируют по возможности. Пусть сделано Сергей Михайлович. Тогда у меня все. Не успел Украинский нажать отбой, как появился встревоженный оперативник. Что у тебя, Саша? Сергей Михайлович, вы должны на это посмотреть. Когда фонарики оперов уперлись в распростертые на полу тела, Украинский, конечно, не отшатнулся. Слишком много подчиненных смотрели на шефа округлившимися глазами. Да и повидал он за долгую службу немало. Бывало и похуже. И, тем не менее... «Девочки совсем!» — глухо сказал полковник, протолкнув образовавшийся в горле комок. Подумала о Светлане на даче, сразу запретил этой мысли появляться в голове. Выкинул и заблокировал ворота. Кто же это сделал? «Какая нелюдь!» как бы в ответ на эти слова со стороны пустоши загремели выстрелы. «Держи его!» — доносилось из-за деревьев. «За мной!» — крикнул Украинский, выхватив ствол, первым побежал на выстрелы. «Ну?» — спросил Украинский, когда оперативники вернулись обратно. Он мог обойтись и без вопросов, а расстроенный вид подчиненных говорил сам за себя. Беглецам удалось скрыться. Полковник не принимал участия в погоне, зато отличился в развернувшейся на пустошепяве стрелки Именно его меткая пуля поразила правую кисть планшетова выбив из нее пистолет, принадлежавший ранее капитану Журбе, когда же четверо преследовавших женщину мерзавцев ударились в паническое бегство, Сергей Михайлович поначалу рванул впереди всех, однако вскоре поскользнулся и потянул сухожилие, упал в грязь и извозился к свинье. Догнать любой ценой! Приказал Украинский, как только ему помогли подняться. Пятеро или шестеро милиционеров побежали через кладбище, постреливая в догонку улепетывающим подонком. Полковник поспешил в дом, чтобы допросить отбитую бандитов женщину. К счастью, она осталась жива. Только здорово перепугалась, когда оперативники набросились из-за деревьев и повалили ее носом в землю. «Давайте ее в комнату, хлопцы. Я сейчас подойду». Крэнский направился к колодцу. «Идем, Саша, на руки мне сольешь». В следующие десять минут стало совершенно очевидно, что с допросом придется повременить. Дегленко буквально обезумела. При задержании она оказала такое отчаянное сопротивление, что едва не разбросала четырех мужиков. Отбивалась, как кошка, царапаясь, кусаясь и визжа. Ее все же скрутили надели наручники, сгоряча, слегка придушив. Совершенно неожиданно она перестала вырываться, провалившись в состояние, которое украинский окрестил коматозным. «Как вас зовут?» — спросил капитан, а решив все же попробовать. Лоб его украшали царапины, наводившие на мысли об оттаскорцении, о любимом диверсанте фюрера. Несчастная женщина забилась в угол и смотрела затравленно, словно звереныш в западне, в безумных глазах украинский не увидел ничего кроме ужаса очевидно надолго заблокировавшего мозг где вы живете гражданка как тут очутились кто за вами гнался где хозяева этого дома что стало с людьми кто убил девочек в летней кухне вы слышите меня или нет гражданка лавиной сыпались вопросы «Хватит!» — буркнул украинский. Всем же успехом можно было допрашивать статуи, он не понимал, как этого не видят подчиненные. Кроме того, полковник разглядел рану, зияющую в плечи знакомки, Ее явно оставила бандитская пуля, а женщина теряла кровь. «Эй, вы что ослепли? Она же ранена! Перевязать немедленно!» «Я сбегаю за аптечкой!» — вызвался один из оперов. Когда пострадавшие попытались подступиться с бинтами, она зашипела тошно раненая рысь. Пришлось снова скручивать несчастную силой. — Послушайте, — начал Украинский после того, как первая помощь с невероятным трудом была оказана. — Послушайте, гражданка, я понимаю, что вам досталось, но худшее я ручаюсь позади. Вам нечего больше бояться. Я, полковник милиции Украинский, гарантирую вам безопасность. «Аффект», — сказал капитан Паша, щёкнув пальцами под носом у задержанной. «Понятное дело, такого натерпелось, бедолага. Кто она вообще такая?» «Местная жительница», — предположил полковник. «Или которую не добили? Ну-ка паспорт гражданки Шуравлевой принеси. Я хочу еще раз взглянуть на фотографию. Вы думаете, Сергей Михайлович, эти две девочки из летней кухни её. Ее... После этих слов капитана задержанная разрыдалась. Причем, а разрыдалась, очевидно, не то слово, которое подходило для данного случая. У нее началась форменная истерика. Украинскому было очень жаль, но он ничем уже не мог помочь. А потом появились оперативники, отправленные в погоню за бандитами, и полковник вышел из комнаты, чтобы хорошенько их обо всем расспросить. Шли, Сергей Михайлович!» Старшая группа развел руками. Их мерзавцев как выяснилось, джип поджидал на лесной дороге. В сторону города рванули. Что за джип? Номера видели? Фенова, Сергей Михайлович не удалось установить. А повестите посты по пс Уже сделано, товарищ полковник. Что еще? Вот Сергей Михайлович старшей группы протянул пистолет, упакованный в полиэтиленовый пакет. «Что это?» «Один из бандитов выронил, после того, как вы ему руку прострелили». Это был табельный поэм капитана Журбы. «Так», — произнес украинский серия. «В кювете у леса обнаружена разбитая машина», — доложили подчиненные. «Машина?» — удивился украинский. «Какая еще машина 2 Бутылочного цвета. Судя по всему, авария произошла недавно» двигатель и еще теплый жертвы никого сергей михайлович а вот это мы достали из под щитка оперативник протянул шоферу прямоугольника ламинированного картона оказавшийся техническим паспортом автомобиля оформленного на имя Каристины всеволодовны бонасек кем то и следовало ожидать перед мысленным взглядом полковника словно кадры из фильма промелькнули недавние события в гараже стоившая жизни еще еще на Протасов напал из-за угла, когда ребята занимались Бонасюком. Он и этот второй урод, выдававший себя за лейтенанта Любчика, готовы пойти на все. Вопрос, на кольм сдался Бонасюк? Козырь из него хоть куда, но не бандитские это игры. Бандиты так тонко не играют. Бешеные собаки, — пробормотал полковник Украинский. — Так точно! — поддакнул капитан Паша. — А бешеных собак полагается стрелять, пока они еще кого-то не искусали. Полковник обернулся к подчиненным. — Значит, мы идем по верному следу. — Так, ребята, сколько банитов было на кладбище? — Четверо, товарищ полковник. — Четверо. Хм. Очень хорошо. прикинем к состав банды. Валерий Протасов — лошелюбщик. И еще двое. И тут полковника осенило. Андрей Бандура, этот второй. Планшетов, кажется. Украинский перелистал блокнот, сверивший с записями. Так и есть. Планшетов Юрий Юрьевич. Да молодец, Юра. Порадовал тезку-папочку. Вопрос в том, кто дожидался компанию в джипе. Небонастюк же в самом деле. Ха -ха. Да проклятый заик, как кто же еще? Пока Украинский размышлял, подчиненные помалкивали. Вот что, хлопцы, наконец решил Украинский, шаруйте обратно на кладбище. И метр за метром, каждую оградку, каждый крест, там что творит в заброшенной часовне, товарищ полковник, вот с нее и начните.